Глава 27 Сестра. Я потянула Рассела прочь из ресторана. Предложила просто пройтись. Когда мы спускались по ступенькам, я решила отключить телефон. Он раз за разом опять звонил. На экране высвечивались неизвестные номера. Изначально я их блокировала, но поскольку это не помогало, я пошла на кардинальные меры. «Куда ты пропала?» – спросил Рассел. К этому моменту мы вышли на тротуар. Поскольку это уже был центр города, улицы тут были широкими, а людей в такое раннее время не так уж и много. «В каком смысле?» — спросила у него. «Я не пропадала. Как мы и договаривались, я появилась через пять лет, даже немного раньше. Когда я говорил, что наши жизни расходятся, я не имел в виду, что ты совсем исчезаешь так, что тебя невозможно найти». «Ты меня искал?» «Да, Элис, искал». Мы как раз переходили через дорогу, и Рассел подал мне руку. Когда я положила свою ладонь в его, он помог мне спуститься с высокой ступени бордюра. Поскольку у меня были высокие каблуки, это могло вызвать небольшие затруднения. Рассел помог так, словно для него это было чем-то само собой разумеющимся, тем, что он делал, и даже не обращал на это внимания. «Зачем?» – спросила у него. «Потому что я за тебя ответственен». Его ладонь немного сильнее сжала мою. «Чего тебе стоило хотя бы раз в несколько месяцев звонить мне и говорить, как у тебя дела? Я зол на тебя, Элис». «Прости. Стоило мне это произнести, как его ладонь немного разжалась, а потом вовсе отпустила мою. Наверное, я слишком буквально поняла твои слова о том, что наши пути расходятся. Да и я не хотела бы тебе надоедать или отвлекать тебя. Я, правда, не думала, что ты будешь меня искать». «Глупая младшая сестра». Мрачно сказал он. Некоторое время мы шли молча. К этому моменту солнце уже высоко поднялось в небе. Погода была по-настоящему прекрасной. А я поймала себя на мысли, что Рассел в ней смотрелся как-то инородно. Ему бы больше подошло нечто мрачное и холодное. Рассел купил мне кофе, и мы остановились в сквере. Просто стояли друг напротив друга. Я пила кофе, он курил, смотрел на меня. «Расскажешь, как жила эти годы?» «А ты? Мне интересно как ты жил?» «Я не пропадал на блядских пять лет. Со мной всегда можно было связаться». «Ого! Ты ругаешься? Настолько сильно зол на меня?» «Не представляешь, насколько!» «Постараюсь загладить свою вину за то, что не связывалось с тобой. Но все же я хочу отметить, что ты не был за меня ответственен». «Благодаря тебе я получила свободу, а с дальнейшими проблемами мне уже следовало разбираться самостоятельно. Ты не думала о том, что когда я в последний раз видел тебя, ты выглядела так, словно сейчас умрёшь. А когда я приехал в больницу, в которую ранее отвёз тебя, мне сказали, что ты куда-то вышла и не вернулась». Он пальцами сжал мой подбородок сильно, заставил запрокинуть голову и посмотреть в его потемневшие глаза. «Мне хватило бы одного грёбаного звонка, Элис, хотя бы слов. Я жива, не валяюсь мёртвая в какой-нибудь канаве». «Ты приезжал в ту больницу?» — спрашивая это, я заметила, что его глаза ещё сильнее потемнели. «Я готова заглаживать свою вину. Что насчёт ужина, который я приготовлю своими руками?»